Глава восьмая Все стихло. Стихло настолько быстро и неожиданно, Словно я с разбегу окунулась в воду. Вот только-только вокруг стояли шум и гам, И вдруг такая перемена. Только шаги сорби снаружи. Одновременно пахнуло холодом. Я потянула носом морозный воздух. Джек рывком распахнул дверцу. Все целы. На ходу задал он вопрос, Помогая нам подняться. Рядом засверкал небольшой, но достаточно яркий магический огонек. «Вроде да», — отозвалась я с самого низа, потирая ушибленный бок. «Кажется, остальные отделались только испугом». «Не волнуйтесь», — обратился Сорбик к Мариам. «Эти люди гнались не за вами. Для всего Атана вы умерли. Это мы с Гейшей немного наследили в Локсе». «Мы?» — удивленно переспросила я. «То есть и вы тоже?» «Все мы люди». Покаянно отозвался Джек, виновато разводя руками. Я нервно хихикнула, представив, как вслед за нашей погоней приезжает ожидаемая проверка, а там такое. Пограничники, небось, сами проклянут тот момент, когда решили потянуть время и повыпендриваться перед начальством. Я выглянула наружу и обмерла. Зима. Наша. И столийская. Морозная и снежная. Мальчишки, стоя рядом, С удивлением вертели головами. Аккуратно трогали снег, зябко-южесть при этом. У них такого, небось, вообще никогда не бывает. В руках каждый крутил трофейный арбалетный болт, выдернутые из дверцы и стенки повозки. В будущем появятся друзья, вот можно будет похвастаться. В карете стало тепло. Маг замкнул контур и теперь поддерживал внутри его комфортную температуру. Попытавшись выбраться на дорогу, Я ухватилась за спину, не сдержав тихий стон, и сразу ощутила на себе тяжелый взгляд. — Ты ранена? — услышала я от сорби, и, не дожидаясь ответа, мужчина развернул меня и затолкал обратно в карету, закрывая за собой дверку, одновременно ловко стаскивая с меня пальто. Я опомнилась, лишь когда он уже попытался задрать свитер. — Что вы делаете? — ухватилась я за край и тут же охнула от боли. Воспользовавшись заминкой, Джек таки сдернул с меня лишнюю одежду, а затем деловито приподнялся ручку, рассматривая синяк, который виден был даже с боков. Я уже не сопротивлялась. — Ты что, еще и целитель? — Нет, но минимальную помощь любой маг природник оказать может. Все-таки это работа с живой материей. Он легко пробежал кончиками пальцев по голой спине, пустив по ней толпу марширующих мурашек. Так что я с трудом удержалась, чтобы не выгнуться у него в руках. Вместо этого я попыталась обернуться, чтобы увидеть, что же именно там такого, и меня в очередной раз скрутило. — Ты можешь посидеть минуту спокойно? — сварливо поинтересовался мужчина, усаживая меня ровно. Снова мягко прошелся руками по спине, наконец, остановив ладони в местах, где больше всего болело, обширный ушиб. Дождалась я тихого пояснения и еще одно ребро сломано, а в другом трещина. Я сниму боль и немного подлечу, но по прибытии сразу отправишься в госпиталь. Есть, шеф. Шутку отдала я честь. Боль отступила, и я мгновенно приободрилась. Можно одеваться? Но насмешливо протянул мужчина, по-прежнему сидящий позади меня. Склонился ближе и прошептал прямо в ухо. Мне и так нравится. Я вздрогнула. Не отстраняясь, он медленно провел рукой по шее, спустился дальше вдоль позвоночника и, наконец, мимолетно коснулся губами плеча. Затем слегка шлепнул меня чуть ниже талии. «Но не будем смущать наших спутников!» Засмеялся он, одергивая тонкую ткань ручки. «Одевайся!» Я неожиданно застеснялась. Только что сидела перед ним почти голая, а тут вдруг процесс одевания свитера в этой тесной камурке... Да под пронизывающим мужским взглядом показался необыкновенно интимным. Быстро нырнула в пушистые складки, скрывая пылающее лицо. «А как мы сюда переместились?» Пробурчала я сквозь свитер, лишь бы сменить тему. «Я оставил открытый портал в стороне от дороги, когда ватан ехал». Просто ответил Джек, а я, выныривая из узкой горловины, так наполовину там и застряла, с удивлением уставившись на собеседника. Даже обычный проход на пару секунд, сквозь который человек пройдет, далеко не каждый маг может, а создать портал, через который проедет карета, да еще и оставить его почти на сутки, причем без личного присутствия. Я в очередной раз поразилась способностям Джека. Заметив мой ступор, мужчина поправил на моей шее свитер, как маленькому ребенку. Затем одернул края и расправил складки случайно коснувшись при этом моей груди. Или не случайно, я снова зарделась, а мужчина засмеялся и легонько щелкнул меня по носу. И давай уже на «ты», что ли. Называй меня просто Джек. Теперь все в порядке. Поехали. Через час будем на месте. Крикнул он актрисе, выбираясь из повозки. Я выглянула. Занимался рассвет, залив поле неровным серым светом. Мне почему-то расхотелось сидеть в теплой душной карете, поэтому, пропустив Марием с мальчиками, закрыла за ними дверцу, а сама забралась к Джеку. Несколько минут мы просто молчали. Как всегда, я не выдержала первое. «И куда мы едем?» Увидишь, Джек с усмешкой взглянул на меня. «Вот любопытное!» «А почему ты еще раз не сделаешь портал?» «Ну, во-первых, нам всем, и особенно Мариям, надо время, чтобы немного прийти в себя. А что еще может быть таким успокаивающим, как немерное поскрипывание повозки, да однообразный пейзаж за окнами? Это для нас он однообразный, а для них внове. Если не сами поля, то зима как минимум. Тихо засмеялась я, а затем напомнила. Это было во-первых, а что во-вторых? А во-вторых, нас там так рано не ждут. Поэтому хоть отсюда пять минут езды, мы еще часик покатаемся кругами. «Замерзнешь? Забирайся внутрь!» Из кареты донеслось мерное посапывание. Кажется, Марьям с детьми сумели таки задремать. «Нет, спасибо, я лучше здесь посижу», — ответила я, придвигаясь ближе. Джек усмехнулся, переложил поводья в одну руку, а второй обнял меня и прижал к себе, делясь теплом. Я расслабилась и положила голову мужчине на плечо. «Не расскажешь, как ты проехал там? Спросила я осторожно, не слишком хотелось вспоминать о минувшем дне, чтобы не нарушать очарование нынешнего момента, но и бороться с любопытством сил уже не осталось. Джек искоса посмотрел на меня, помолчал несколько секунд и, наконец, ответил. «Если бы ты не уехала столь внезапно, я нашел бы другой способ вывести Мариам. Тот же дронок регулярно бывает в Исталии, и не он один». Правда, как они пересекают границу, мне неизвестно. Но за деньги такие люди умудрились бы вывести не только Мариам, а и главу церкви, вероятно. А бы плата достойная оказалась. Собственно, я как раз весь день искал, кто из них сейчас есть в Исталии, чтобы договориться насчет актрисы. А затем возвращаюсь домой, а там твое письмо. Пришлось срочно менять планы. И? Как ты получил разрешение на въезд? Мне его дал посол в обмен на достойную загробную жизнь. «Это как?» – непритворно удивилась я. «Очень просто». Уголок рта мужчины насмешливо дернулся. «Тебе прочесть лекцию по некромантии?» Я снова удивленно посмотрела на собеседника. Вроде такой раздел магии встречается только в фантастике. Сама когда-то такие книжки любила. «Атанские послы меняются каждые четыре года». И у нынешнего скоро заканчивается срок службы. Еще несколько месяцев, и господину послу придется покинуть гостеприимную сталию и вернуться домой. Чего ему делать, понятно, не слишком хочется. Если он просто останется у нас, то, по его словам, пострадают близкие. Жены и детей у него нет, но имеются братья и сестры. Зато если господин Бранш умрет, и сей факт будет подтвержден нашей стороной, Вместе с официальными соболезнованиями мужчина прервался и выразительно посмотрел на меня. Да-да, я поняла. То все, что останется делать покойнику, это постараться не попасться на глаза новому послу. Точно. Хитро подмигнул мой спутник. Собственно, я этому страдальцу даю то же самое, что и твоей художнице. Новую жизнь. Только кроме паспорта с новым именем я предложил еще и должность у меня в отделе. «Что-то мне подсказывает, что не за горами тот момент, когда и Мариам получит такое же предложение. Я про в отделе». Джек искоса глянул на меня и рассмеялся. «Милорд? То и Джек!» Через какое-то время снова обратилась я к спутнику. «А вы знаете, что произошло в Адании во время конкурсов?» Только я коснулась серьезной темы, как снова Робея обратилась к герцогу Навы. Сорби внимательно посмотрел на меня. «Смотря что ты имеешь в виду, но в общих чертах знаю. Жаль, что его высочество сразу не позвал меня». Угрюмо ответил он. «А что?» «Да так», — уклонилась я. «А почему мы так быстро сбежали с пограничного пункта? Вы знали, кто за нами гонится?» «Нет, не знал». Джек знакомым движением запустил руку в волосы. «Просто чувство опасности появилось и было настолько сильным, что я предпочел не рисковать и не раздумывать. Мне показалось, что и ты ощутила то же самое. «Вот как?» – пробормотала я. «Тогда, наверное, вам будет интересно. Я видела, кто стрелял из арбалета. Это тот самый человек со шрамом из лабиринта». Сорби затормозил, обернулся и, развернув меня за плечо, переспросил. «Ты уверена? Ты абсолютно уверена?» Я посмотрела в потемневшие глаза, И без колебаний кивнула. Трудно не узнать того, кто совсем недавно стоял в паре метров, целясь тебе прямо в грудь из того самого арбалета. Та картинка мне на всю жизнь в память впечаталась. Вот как! Медленно процедил герцог, на глазах превращаясь в следователя. Я на всякий случай отодвинулась подальше. Мое движение не осталось незамеченным. Мужчина горько скривил губы, несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Я подозревала танцев. Уже давно. Только доказательств не было. Мрачно произнес он, не поворачивая головы, будто разговаривал сам с собой. Потом еще раз вздохнул, попытался улыбнуться и повернулся ко мне. Я позже это обдумаю. С этими словами снова обнял меня рукой за талию, подвигая к себе и вынуждая положить голову ему на плечо. Вот так лучше. На улице совсем рассвело. Откатавшись положенное время, карета въехала в сонную деревеньку, проехала ее насквозь и затормозила у небольшого ухоженного домика. Скрипнула, открываясь калитка. «Здравствуйте!» – поклонилась высокая дородная женщина, показавшаяся оттуда. Сорбис прыгнул на землю, подавая мне руку, затем постучал по дверцы повозки. «Приехали!» Помог выйти Марьям и старшему мальчику, на руках вынес младшего, и, указывая путь, пошел к входу. Там нас встретило ласковое тепло печки и вкусные запахи. Я огляделась. Не шикарный особняк, но вполне добротный деревенский дом. Чистый, обжитой и ухоженный. «Знакомьтесь», — указал Джек на встретившую нас женщину. «Госпожа Глорик, ваша соседка и по совместительству ваша экономка. Поживете пока здесь. Вот паспорта госпожа Лис». Назвал он актрису ее новым именем, протягивая документы. «Мальчикам, к сожалению, придется привыкнуть к новым именам. Это для вашей же безопасности». «Спасибо. А кому принадлежит дом?» Поинтересовалась Мария. «Моему управлению. Мы сейчас в часе езды от столицы. Думаю, как освоитесь, сможете переехать туда. Хотя мальчишкам и тут должно быть хорошо». Вокруг дома разбит сад. Неподалеку лес и речка. Нормальные соседи. Если понравится, можете здесь оставаться. Вот еще. Это тоже вам». Довольно увесистый мешочек тихо звякнул при соприкосновении со столом. Мариям недоверчиво посмотрела на сорби. «Ваши подъемные. Как минимум на полгода без бедной жизни хватит». Женщина прикусила губу. Кажется, идея брать деньги ей не слишком нравилась. И Джек это понял даже не сомневайтесь, считайте, что берете в долг, вам многое понадобится детям зимнюю одежду купить, краски и холсты себе, потом сочтемся. Марьям внимательно посмотрела в глаза Сорби и неожиданно улыбнулась. Спасибо вам, вы даже не представляете, в каком долгу я перед вами, и почему-то мне кажется, что вы долг предпочтете взять не золотом, а ответной услугой. Вы проницательны, мадам. Впрочем, если вы и впрямь столь хорошо разбираетесь в людях, то поймете, что ничего бесчестного я не попрошу. А теперь нам пора ехать. Если что-нибудь понадобится, в том числе связаться со мной, обратитесь к госпоже Глорик». Мариам и герцог пожали друг другу руки. На выходе женщина придержала меня за локоть. «Я здесь совсем никого не знаю», – тихо произнесла она. «Не навестите меня как-нибудь». — Через неделю-две. Буду очень рада вас видеть. — Непременно, — пообещала я. Мы посмотрели друг другу в глаза и порывист стабнились Я обязательно навещу вас.